Глава тринадцатая. Когда Андрей ворвался в класс, первый урок был в самом разгаре. Зеленоватая просторная комната наполнялась весенним светом, распускались под ним цветы на шторах. За старыми обглоданными за длительную учебу партами сидело чуть менее двадцати страдальцев, думая, кто о чем, но мало кто о предмете. У доски что-то объясняла худощавая сложения учительница. Это был урок литературы, и то ли от начинающейся жары и парящей духоты, то ли от неблизкой к реальности темы, и скоро г о к о н ц а года внимание учеников было рассеяно по помещению не хуже, чем лучи солнца. Привет всем! крикнул Андрей. Никого не стесняясь, он прошел прямо перед доской, направляясь в нужный ему дальний проход. А что смущаться? Его все равно никто не видел. или почти никто. Привет, привет, опаздываешь. Приветик, дрон. Как дела? Со всех сторон посыпались радостные возгласы тех, кто его не только видел, но и ждал. Переполненная людьми комната была столь же переполнена ангелами-хранителями, которые сидели на партах и подоконниках, стояли, подпирая стены, тусовались у шкафов с методическими принадлежностями. Класс был исполнен гомонами д у р а ч а щ и х с я шуток. То и дело кто-то смеялся, хохмил, а затем завязывала дискуссия о самом высоком и вечном, с такой же легкостью возвращаясь к обыденному общению. В основном ангелы сидели, разбившись на группы по два-три за каждым разговором. Кто-то раздумывал в одиночестве, некоторые созерцали своих подопечных. За двумя последними партами, как всегда пустующими, восседали на стульях три девушки и один парень. Это была знаменитая компания ангелов девчачьей дружбы — Наримановые Леры и ее ближайших приятельниц, в которую на небе повезло попасть одному лишь юноше. Окруженный вниманием, он ходил влюбимчиков у всего коллектива, и сейчас его смеясь по п е р е м е н н о щекотали веселые ангелочки девушки. У самых шкафов устроились на полу и беседовали о чем-то серьезном трое хранителей. Не вмешиваясь в беседу, их внимательно слушала с подоконника нежившаяся на солнышке парочка. И единственный ангел предпочел нестандартный выход из положения. Он полулежа на воздухе завис над доской и, казалось, получал удовольствие от р а с с м а т р и в а н и я потолка. Это был Дима, матерый ангел главного школьного хулигана, бывалый и ко всему привыкший. С таким подопечным ему редко удавалось расслабиться, и поэтому он ловил каждый момент спокойствия, хотя, судя по безоблачному и гармоничному лицу, он совершенно от этого не страдал. Дрон, а я тебя только заметил. Ты где бродишь? Послышался голос с доски. Привет, Дим. Андрей показал два пальца. Я задумался утром, забыл о времени. Ясно? Отозвался Дима. Ну ты не бросай нас, а то все интересное пропустишь. Андрей не смог сдержать улыбку на этот прогноз оптимизма. Веселье ожидалось обычно только от подопечного Димы и еще какое. Привет. Андрей подошел к не з а н я т ы й учениками партии и остановился. Дарюша, а я думал, а ты меня совсем забыл. К Ангелу радостно потянулись женские руки. И Андрей позволил обнять себя и расцеловать в о б е щеки. Привет, ЛИДА, произнес он. Прости, я должен был прислать тебе весточку. Где ты был целую неделю? Я уж и у Стаса побывала, и в рай летала, но так толком и не поняла, куда ты делся. Воскликнула девушка. Ее ладони не отставая от Андрея усадили его рядом. ЛИДА поджала под себя одну ногу и вгляделась в милое ей лицо. Длинные, почти бесконечные каштановые хвостики свисали, перевязанные лентами, по обе стороны выточенного изящного лица, на котором светились из-под пушистых ресниц золотисто наливные глаза. Утонченность во взгляде, тонкость в с т а н е грациозная трепещущая фигурка, еще более стройная в расклешенных джинсах и облегающей ткани кофточки — все говорило за Лиду о понимающей, чувствующей натуре, о близкой и столь дружеской душе. Маленькие ямочки на щеках, неуловимая раскосость в разрезе прищуренных глаз, когда она смеялась. Андрею казалось, что не было минуты, когда он не знал этого облика. С Лидой он познакомился восемь лет назад, когда Наташа перевелась в другую школу и узнала Лику, ее подопечную, х р а н и м у ю ей душу. Мне Михаил отдых давал, меня заменяли, а я отлетал ненадолго. Пояснил Андрей. Извини, очень задумался и забыл тебя предупредить. Ничего, это бывает. п о с п е ш и л а успокоить его ЛИДА. Главное, что ты в порядке. Ты ведь в порядке? Да, я в порядке. Голубые глаза Андрея блуждали по классу, будто кого-то и щ а Как наши? Нормально. А как всегда? ЛИДА взглядом указала на третью в ряду окна парту, где незаметно переписываясь на листочке сидели Ната и Лика. Ну и хорошо, выдохнул Андрей. Его рука взяла поданное ему запястье и крепко его сжала. Плечо Андрея коснулось плеча девушки. Андрюш, а что ты? спросила л и д а внимательно приглядываясь к его зрачкам. л и д а у меня такое произошло, тихо признался он. Практически не шевеля губами, касаясь дыханием ее уха. Андрей п р и д в и н у л с я совсем близко и стал едва различимо шептать. Глаза Лиды смотрели перед собой, видели же в г л у б ь того, что он говорил. В них нарастало удивление. Что ты об этом думаешь? спросил он, отодвигаясь от ее лица. Ты это серьезно? Андрей увидел обращенный на него тревожный взор. Волосы ощутили дуновение свежей волны. Ангелы как по приказу замолкли, и в классе установилась странная тишина. Мелькнуло мгновение, и в помещение, рассыпаясь сотнями новогодних огоньков, влетел высокий ангел с р а з в и в а ю щ и м и с я волосами. Приветствую ангелов земли, огласил Габри, приземляясь в самый эпицентр урока у доски. Дима уже успел понять, в чем дело, и спрыгнул первым, протягивая руку музе вдохновения. Привет. Привети, к Габри! Послышались гомонящие голоса. Как твои дела? Габри никогда не был сторонником формальностей, и потому его приход всегда воспринимался запросто и подружески. Каждый спешил поговорить с ним и нахвататься настроения и райских новостей. Замечательно мои дела, а вам как р а б о т а е т с я спросил он слегка покачнувшись, от чего на его белых как свет джинсах зазвенели сразу три цепочки. хорошо, отлично, последовали ответы. детей балуем. как Михаил? спросила какая-то девушка. Михаил? это тот, который архангел? переспросил Габри. да прекрасно он. не ест, не спит, потому что ему, как и вам, это не надо. По классу пронесся смех. И вообще все изумительно. Да не волнуйтесь вы так, я за ним слежу. Успокоил он всех. Так слежу, что вот даже уже почти забыл, зачем я прилетел. Светлые лазурью глаза окинули просветленные лица. Ах да, вспомнил. Анюта. в з г л я д архангела вдохновения остановился на девушке в белом платье, которая освещаясь улыбкой уже все поняла. Нюра, хорошая моя, произнес г а б р и п р и г л у ш е н н ы й к моменту серьезно. Я же к тебе сегодня пришел не с пустыми руками, а принес кое что. Рука архангела, украшенная единственным серебряным колечком, полезла за ворот футболки, изображающей арфу. Скорее из воздуха, чем из запазухи, в его пальцах начала расцветать белоснежная лилия. Это моя благая весть тебе, это дар Бога. Под облицовкой в о с х и щ ё н н ы х взоров г а б р и с благоговением подплыл к ангельской девушке и вручил ей священный цветок. Твои молитвы услышаны, Нюта, – сказал он просто, – а тем более услышана вся ваша жизнь. Я говорю о тебе и о данной на т в о ё попечение душе. Прими этот талант, м у с и храни его в сердце, никогда не закапывая в землю. Спасибо. Тихо промолвила Анюта. От нахлынувших чувств она готова была расплакаться. Ее рука с благодарностью приняла хрупкий стебель. Взгляд глаза Гавриила. Я не слышу о в а ц и й произнес Архангел, как бы никому. Ура! Воскликнули ангелы. Послышался гром аплодисментов. Ободренная всеобщей радостью Анюта, улыбаясь, прошла по ряду. И в о д р у з и л а цветок перед лицом ничем не примечательного мальчика. Подросток сидел, уткнувшись в тетрадь, и о чем-то глубоко раздумывал. Но вот его лицо озарилось глубинной и учистой улыбкой. Лилия ушла в его кожу растворяясь, оставляя приглушенный свет на губах. Анюта повернулась к Архангелу. Я не чувствую объятий! воскликнул Габри, разводя руками. Анюта кинулась ему на шею, пытаясь не задохнуться от восторга. Ангелы гомонили, шумно обсуждая произошедшее. Поздравляю с новой звездой, поздравляю, девочка, молодец, это будет супер. Покажи нам всем, как могут работать люди. Габри обнимал девушку, отрывая ее от пола. Анюта не успевала отвечать и не слышала собственного голоса среди гула поздравлений и пожеланий. Видно, серьезное дело, раз сам Архангел принес тебе лилию творчества. Сквозь все голоса определились слова Лиды. Должен же я хоть что-нибудь сам делать. в з г л я н у л на нее Габри. Он наконец поставил ангельскую девушку обратно. Надо же создать видимость работы, пока меня не уволили без выходного пособия. Ангелы з а г о л д е л и еще сильнее. Послышался взрыв хохота. Андрей смотрел на Габриэля тихо улыбаясь, а Нюте, а н г е л у того скромного мальчика, который сидит в углу у стены, сегодня было, что преподнести своему подопечному глубокий смысл, который заключался в великом даре творить. Они оба заслужили. Это все видели. Сам б р а в о з в е с т н и к Тайн Гавриил пожаловал сюда, чтобы передать бесценный дар музы тому, кто с самого детства писал непонятные никем стихи. И пусть архангел сейчас отшучивался, но ведь просто так такие явления не происходят. Знает ли он это наверняка или чувствует где-то в глубине души? Неожиданно внимание ангелов переметнулось в земную реальность. После хлопка открывающейся крышки по полу лягнуло что-то странное, разлетелся дикий вопль учеников, на задних партах повставали с м е с т глядя как по линолеуму. А ф о н а р е в от такого обращения несется большое усатое существо. Что это? л и д а вскричала, кидаясь на Андрея. Таракан! Завизжали девчонки с первой парты, вскакивая на стулья. Опять! в Звал Дима, хлопая себя по лбу. Я так и знал, что он для этого его купил. Глаза ангела умоляющие уставились на заднюю парту, где задясь й от хохота. в а л я л с я з д о р о в е н н ы й дети, наверенный ему пацан, но что мог сделать ангел своим взглядом? Домов! воскликнула учительница. А что я? послышался уже мужской бас. Убираться надо в классе. Еще пуще расхохотался парень. Смотрите, а то еще и не такие разведутся. Его палец указал на пол, где, распрыгавшись в разные стороны, надвигалась на учеников целая орда кузнечиков. Это домашние насекомые. Они в зоомагазине продаются, скрикнула л и к а Они яблоки едят. Покорми, хохотнул кто-то из парней соседней парты. Кто же разрешил их продавать? Сокрушался Дима, стоя у плеча учительницы. Может, не надо опять? Его взгляд переадресовался ангелу, который стоял у учительского стола. Что я могу сделать? Развел руками хранитель л и т е р а т о р ш и Домов к директору. Все завершилось столь ожидаемой фразой. Женский палец указал на дверь. Пожалуйста. Домов с готовностью спрыгнул со стола и, насвистывая, направился к двери. Я пошел. произнес Дима, собираясь в след за ним. Теперь Ангелу директрисы улыбайся, посоветовал кто-то. Она уже во сне видит мои улыбки. Послышалось и за з двери. Ладно, я вижу у вас тут весело, констатировал Габри, поднимая брови. Я пошел, не буду мешать. Удачно поработать, дети мои. Часы понедельника приблизились к отметке половины четвертого, когда Наташа и л и к а покинули стены школы. И живо переговариваясь быстрыми шагами пошли домой. Лика все еще прихрамывала, но это не останавливало бег ее ног и ее мыслей. Девушки явно спешили покинуть пределы школьного двора поскорее. Следом, не чувствуя асфальта, вышли их ангелы ЛИДА и Андрей и направились в след своих подопечных. О тебе говорят, кивнула ЛИДА, указывая глазами на девчонок. Я знаю, ответил Андрей. Лида поравнялась с Ангелом и шла рядом, касаясь запястьем его руки. Длинные хвостики подпрыгивали от ходьбы. Что делать теперь, собираешься, герой ты мой? – спросила Лида. Не знаю, я с ума схожу, слушать о себе вторые сутки. Это противоестественно, это противозаконно, – сказал Андрей, который вчера стал свидетелем двухчасового разговора с шепотом по телефону, а сегодня на тебе. Тема н о вав тех же деталях. Придется привыкать, заметила л и д а Она взяла а н д р е я п о д р у к у А я ведь вчера так и не смогла понять, кто был таким красивым спасителем. Все думала тебя увидеть, объяснишь. Я даже не знаю, проговорила Ната задумчиво, опуская подбородок. Но ты же попытаешься его отыскать. Не сомневаясь, взглянула на нее Лика. Но как? Я знаю только его имя, даже не фамилию, и еще то, что он живет у тебя под боком. Ну, во-первых, район большой, возразила Наташа. Ну и что? И потом, что можно делать в глухом дворе в час ночи? Или жить там, или идти домой? Резонно заметила Лика. А во-вторых, был бы от этого толк, добавила Ната. Вдруг он уже и забыл, как я выгляжу. Еще чего? Если он только плохо видит и не разглядел тебя в темноте, такие случаи не забываются, девушка. Романтика, а не встреча. Ну не знаю, он даже не пытался со мной познакомиться. Зато я знаю, мужчины тормоза, им проще кого-то через колено отправить, чем подойти к девушке спросить, как ее зовут. Найди его, не отступай, и я уверена, все получится. Ты правда так думаешь? спросила Наташа, и в голосе ее прозвучала щемящая надежда. Я хоть раз тебе врала, я тебе помогу все сделать. Сейчас придем домой и обдумаем, как следует детали. Интересно, а как следует? Сдвинул брови л и д а Нет, это нонсенс. Андрей по рывистом о т н у л головой. Как они собираются искать меня, если я ангел и иду у них за спиной? Если только назад оглянуться. заметила ЛИДА. Ее глаза поднялись на небо, где с самого утра сгущались кустистые облака. ч Сегодня было намного прохладнее, чем всю прошлую неделю. Будет дождь, произнес Андрей. А моя не взяла з о н т Моя тоже, усмехнулась ЛИДА. Кажется, на меня упала капелька, проговорила ЛИКА, оглядывая небо. А на меня уже две. Констатировала Наташа. Пойдем быстрее. Девчонки ускорили шаг и вскоре под начавшим накрапывать дождиком скочили в подъезд дома Лики, старинные малые этажки московского центра. Я бы сказала, что лифт не работает, да его тут нет, проговорила Лика. Потолки в доме были беспримерно высокие, и девушки, затратив немало усилий, преодолели три этажа и оказались у обитой бордовым двери. Лика расстегнула кармашек сумки и достала связку ключей, отперев два замка, она вместе с подругой зашла в прихожую. В тесных стенах царил не то, что беспорядок, но неопрятность, свидетельствующая о том, что вся квартира давно просит о ремонте, но нет возможности его провести. Есть хочешь? спросила Лика, стаскивая ботинки. Если честно, то нет, призналась Наталья. Понятно, тогда пойдем ко мне. О, это верный знак. Ты влип, проговорила л и д а переступая порог. Ты о чем? Андрей шагнул в маленькую заставленную комнату, которая была вдобавок плохо прибрана и потому оставляла ощущение жмущей тесноты. Она в тебя влюбилась, целый день с и т а тобой. Что? Уставился на подругу Андрей. Наташа в тебя влюблена, повторила л и д а Сейчас я найду кое-что. Лика полезла по ящикам письменного стола. Наташа устроилась на разложенном диване и стала ждать. Почему ты так решила? Не понимал Андрей. Это очевидно. Подожди м а л е к она и сама об этом скажет. Это ерунда. Как она может влюбиться в меня? Я ее ангел-хранитель. Для нее ты просто парень. Напомнила ЛИДА, который в темном дворе ночью спас ее от маньяка-убийцы. Это же чудо. С т р а н и ц ы сказки о принцессе, а еще с такой внешностью. О, нашла! С пятой попытки ЛИКА откопала с с т а л а блокнот и длинный гнущийся карандаш. Она резво направилась под бок к подруге. А что моя внешность? Продолжал недоумевать Андрей. Ты же красавец, да еще блондин с небесно-голубыми глазами, каких не бывает. в Спомни, сколько было уже сказано об этом. Процитировала Нату ЛИДА. Она запрыгнула на письменный стол, удобно усаживаясь среди книжных стопок. Ну и что? Разве это что-то значит? Для меня только то, что ты Андрей, ответила ЛИДА. А для людей это целый мир. Твои черты лица. И что, первый день с девчонками живешь? Нет, я с л ы ш а л о таком много раз, но не думал, что когда-нибудь они п р и м е н я т это ко мне. Я же не человек. Андрей перестал бороздить просторы крошечного п я т а ч к а на полу и остановился. Она-то этого не знает. Когда ты поймешь? Не надо было нарушать правила и общаться с ней. л и д а прошу тебя. Сейчас мы все разберем и запишем. Лика с видом профессионала раскрыла блокнот. Прости. Виновата пожала плечами ангельская девушка. Садись ко мне. Поманила она Андрея. Ангел покорно зарез на стол. Итак, начинаем разбор полетов, произнесла Лика. Для начала давай составим развернутую анкету, чтобы понять, что мы на него имеем. Андрей вздохнул, кладя голову подруге на плечо. Не переживай. Погладила его руку л и д а Все обойдется. Как мне быть, л и д а Я не знаю, как это дальше терпеть. И Михаил выдаст мне по первое число с доплатой. Ничего он не выдаст. Максимум предупредит на первый раз. Ответила л и д а Имя Андрей. Фамилия неизвестна, отчество тем более. Возраст? Лика шумно чирикала грифелем. Около двадцати двух, я думаю. Подала голос Наташа. Она сейчас в эйфории. Это пройдет. Уверила ЛИДА. Потерпи немного. Как объяснить ей, что в двадцать два я еще шарики гонял в школе? Андрей взял ее под руку, не отрываясь от подставленного плеча. ЛИТА, если это не закончится? Закончится. Настойчиво повторила ЛИДА. Андрюш, поверь. Она встретит кого-нибудь, с кем захочет прожить всю жизнь, а тебе будет помнить как о чудесном приключении и рассказывать внучкам, что да, было у нее таинственный герой, сохранивший ей жизнь в далекие шестнадцать. Поверь моему опыту. Внешность? Не уставала Лика. Погоди, запишу дословно. Золотистые волосы и нереально голубые глаза. Рост высокий, черты лица н о р д и ч е с к и е улыбка обалденная. Короче говоря, красавец. Она поставила жирную запятую. Был одет: белые брюки, белая рубашка. Вау, р у л ь н а я упаковка. Хорошо, если так, хотя. Андрей замялся. Так странно. Ведь я ее тоже люблю. Это естественно, ты ее ангел. Ответила ЛИДА. Ну и что? Это же одно и то же чувство, а любовь она не проходит, проговорил Андрей. Ты все лекции у р а прослушал в школе. Сдвинула брови л и д а Он разводит влюбленность с любовью, и хотя источник у них один, влюбленность имеет более эмоциональный характер и часто угасает, чтобы потом вспыхнуть вновь. Тем более с учетом людской природы, пока что это не более чем страсть и юношеское увлечение. Все равно я не понимаю, как может чувство так просто вспыхнуть, а потом угаснуть. Почему у нас не так? У нас влюбленность тоже порой угасает, остается любовь, потому что она и м м а н е н т н а нам. У них по-другому, ведь они телесные. Это не объяснение, возразил Андрей. В общем, ты прав. в Здохнула ЛИДА. м е с т о ж и т е л ь с т в а рядом с тобой, первого Наталья Викторовна. Место предполагаемой работы, кто его знает. Время появления на улицах первый час ночи. Так. Анализировала Лика. Карандаш ее был закручен на узел, символизируя работу мозговых извилин. Одно дело просто знать про то, как они живут, а другое прочувствовать все самому. Продолжал Андрей. Но ты же чувствуешь ее как никто другой. Это иное. Я чувствую ее эмоции и ощущения, но это именно ее, а не мое. Я не человек и на чувственном опыте не могу получить и понять то, что происходит на уровне тела и разума. Но это ясно. Мы ведь тоже другие для них. п р о и з н е с л а ЛИДА. Тебе никогда не хотелось этого? Спросил Андрей. Ощутить их чувства, как они сами? Переспросила ЛИДА. Да. Признаться нет. Я не думала об этом. Меня устраивает быть ангелом. У нас своя работа, своя жизнь. Да, но. А ты этого хочешь? Но подожди минутку. Ты же сам говорил, что почти полчаса был в физическом состоянии. Да. И ничего не успел пережить, кроме боли, тошноты и страшной давки внутри и снаружи. Может, это и есть их жизнь? Не похоже. Андрей замолчал. Между тем Лика почти завершила сбор данных. Она теребила ухо ластиком карандаша, пытаясь понять, не упустила ли чего. Андрей взял в руки кончик ледяного хвостика и стал в е р т е т ь его в руках. Мне не совсем ясно, что тебя волнует: внезапная любовь Наташи или то, что ты не можешь понять ее чувства. После паузы спросила л и д а И то, и другое. Причем я понятия не имею, что больше. сознался Андрей. Я еще никому не рассказывал об этом, но мое непонимание в последнее время стало меня ужасно угнетать. г л о ж е ты днем и ночью не д а е т покоя. Я пытался молиться, старался избавиться от этого, но все напрасно. Знаешь, Лид, мне кажется, что я сгибаюсь, как травинка на ветру. т о т у д а т о сюда. Тут я ангел, а там в мыслях я хочу ощущений человека, как в человеческой жизни. Лида внимательно слушала его и молчала. Меня как лампадку сжет это изнутри, а эта влюблённость, похоже, усугубила мое состояние. Каким образом? Лида прищурила на Андрея с косинкой к а р и глаза. Я же ангел её правильно, и через нашу связь чувствую всё на своих нервах, а ещё если взять мой редкий дар, представь себе, что через меня теперь качаются все мысли и страсти. объектом которых являюсь я сам это коллапс даже забавно действительно забавно ЛИДА поджала губы лишь бы без последствий для здоровья я бы на твоем месте с е с т р а м милосердия показалась все-таки вроде все пробормотала ЛИКА ах да вспомнила она особые приметы кинжал на поясе холодное оружие о т Ношение незаконное, статья уголовного кодекса Российской Федерации. Старательно записала она в блокнот. Лик, молвила Наташа, которая словно была где-то не здесь. Вот мы тут сидим, все пишем сейчас. А если у него девушка есть, или жена вообще? Хорошо, давай рассуждать логически, предложила Лика. Ему около двадцати двух. В таком возрасте женится редко. И кольца на пальце ты тоже не видела, так? Вроде нет. С сомнением с произнесла Ната. К тому же какая жена ему позволит шататься по ночам без дела? Я бы быстро по мозгам дала, сказала Лика. Если только девушка, но она сегодня есть, а завтра ее нет. Все равно неприятно как-то. Наморщила лоб Наташа. Конечно, чего ж приятного? Когда человек носится по н о ч н о й Москве с кинжалом, Робин Гуд какой-то. Вот и третья причина, почему он не женат. Он сбрендил, его жена бросила. Спасибо. Кисло усмехнулась Наташа. Пожалуйста, отозвалась Лика. В самом деле, на что ему кинжал? Не думевала о Наташа. Может, он и вправду бандит какой-то. Скорее коллекционер. Или любитель ролевых игр. Слушай, н а т а х осенила ее. А я слышала, что на Кавказе оружие часть национального костюма. Точно. Он натуральный горец. Без споров согласилась Наташа. В жизни все бывает, заметила Лика. Ты точно больше ничего не видела и не слышала. Сейчас попробую вспомнить. Наташа задумалась. Не знаю, мы мало говорили. Ему на минуту как будто стало плохо. Запишем потенциальное наличие опасной болезни. в Стретишь, проверь медкарту. Порекомендовала Лика. Но потом он улыбнулся. Продолжала Наташа. Ты бы видела эту улыбку, Лик. Улыбка. Записала Лика. Ты еще и улыбался там? Спросила л и д а Андрея. Я думал, а тебе плохо было. Плохо, но ведь лучше улыбнуться хоть раз, чем совсем нелепым показаться, ответил он. У всех свои недостатки и слабости, успокоила л и д а Вот моя слабость – это ты. Она прижалась к Андрею сильнее. Итак, описание у нас есть, заключила Лика. Можно начинать поиски? Но как? Посмотрела на нее Наташа. У меня есть знакомые в тех дворах у набережной. Я попробую у них поспрашивать. Бабулик во дворах можно подоставать. Они наверняка все знают. А там пошатаемся в том аппендиксе, а в о в и сами его встретим. Что ему скажем, не представляю. Ой, Наташ, ты еще о чем подумай ненужным. Возмутилась Лика. Какая разница, что говорить. Удивишься встречи. Вспомните тот вечер и пошло поехало. Ладно, согласилась Наташа. Когда начнем? Прям сегодня вечером? Конечно, задержаться до полуночи нам не удастся, но в выходные в мы это попробуем сделать. Проговорила Лика. Облазим дворы и прочешем набережную. Дай бог н а м а н ь я к а второй раз не напоримся. Спасибо, что мне помогаешь. Наташа благодарно взглянула на лучшую подругу. Не за что, мне самой интересно. Думаешь, мы его найдем? Точно найдем. Пригласишь на свадьбу? Спасибо. Улыбнулась Наташа. Ладно, Лик, я пойду домой. Позвони, вечером выйдем. Шпионы на прогулке. Ура! Потерла руки Лика. Она встала, чтобы проводить Наташу до двери. Пока, Андрюш. л и д а крепко обняла Андрея. Пока. Сегодня еще увидимся. Улыбаясь проговорил он. Малыш, что у меня еще. Не наделай глупостей, пока будешь один. Усмехнулась она. Постараюсь. Ангелы расцеловались во б е щ е к и и Андрей следом за Натальей покинул квартиру.